Глава третья. Вирус. Ярость сатаны готова была вырваться на волю И чем сильнее становился его гнев, тем тише он говорил, тем мягче улыбался, тем пристальней вглядывался в лица. Слуги, что окружали его, вся нечисть, что служила в его эскорте, все они цепенели от ужаса. След был утерян. Беглецы растворились. Подобного в адской практике еще не происходило. Случай был. Беспрецедентным. Если бы сатана приблизительно знал, где находится ускользнувшая от него добыча, он без размышления сбросил бы туда водородную бомбу и поставил бы жирную точку на этом деле. И этот вариант он тоже держал наготове. Для этого он делал все. Его стараниями Россия постепенно становилась в глазах всего мира врагом номер один страной-агрессором, противостоящим цивилизации. И все это ощущение возгонялось сатаной для того, чтобы момент нажатия красной кнопки мир принял со всем пониманием и даже облегчением. Чтобы никого не удивило, отчего стерлась с лица земли вся эта дикая территория с населяющими ее дикими людьми. Купаясь в гневе и ярости, сатана даже отмечал, что совершить все это было бы весьма интересно. Во всяком случае, сделать нечто подобное ему еще ни разу не доводилось за всю историю Земли. Отдельное любопытство вызывало то, что нередко до него долетало, что эта Земля проклята. От чего Никто не смог покорить ее окончательно и бесповоротно. От Отчего ни одна война не закончилась безоговорочным триумфом захватчиков? Или это заговоренная Земля? Если она проклята, то это проклятие касается прежде всего его самого? Но заговоренной землей могла быть только та, что находится под защитой Бога. Если так, то все становилось на свои места. Это уже было понятным, сходилось все, но это было прямым вызовом. Времени оставалось немного, конец был уже близок. Сатана чувствовал это как никто, но у него был еще один план, который мог уничтожить носителя голубой крови, где бы тот ни укрылся уничтожить быстро и бесповоротно, и для реализации этого плана он вновь созвал Орден Возмездия. Это совещание должно было стать особым. Это понимали все демонические князья, все великие архонты тьмы, и собрались они именно с таким чувством. Когда в зал вошел дьявол, не прозвучало ни звука. Все встали и застыли в молчании. Напряжение достигло такой степени — что любая искра, казалось, могла привести к взрыву, способному уничтожить все в округе. Дьявол что-то нес в руках. Он подошел к столу и положил это на стол. «Чрезвычайные обстоятельства предполагают чрезвычайные меры», — негромко произнес он. «Если никто из вас не способен решить проблему, приходится решать ее мне». Возможно, потом придется поговорить о том, зачем мне нужны те, от кого нет никакой пользы. Но есть надежда, что такой разговор не случится. У каждого из вас есть возможность, наконец, стать полезным нашей иерархии». Никто не проронил ни слова. «Это апокалипсис». Дьявол взял со стола то, что он принес, и поднял вверх, показывая всем и каждому крохотный сосуд. «Да, это придуманный и подготовленный мною апокалипсис. Это моя кара, и это сама смерть. То, что я вывел, или изменит этот мир, или сотрет его с лица земли». «Это уже не важно. Важно положить конец происходящему. Раз и навсегда. Без промедлений!» Дьявол окинул взглядом собравшихся, словно пронзая насквозь каждого. «Это смертоносный вирус, который я разработал сам. Чтобы вывести его, я обошел все законы природы. Да, мне пришлось наплевать на них». Глумиться над ними? Считайте, что я в очередной раз доказал богам наше превосходство, мощь, силу и власть. И вот результат. Теперь он есть. Существует. Этот вирус — это мое чадо. Это сын мой. И он заразит все человечество. Умрут миллионы. Но его цель... Носители голубой крови. Их он должен убить в первую очередь. Противоядие только у меня. После того, как мы заразим этим вирусом всю планету, мы представим разработанную нами вакцину и предстанем перед человечеством спасителями. Да. Спасти мы успеем не всех. Но, используя вакцину, мы обнаружим обладателя голубой крови, узнаем, где он скрывается и... «Не будем спасать его. Вирус убьет его лучше, чем это мог бы сделать любой из вас!» Дьявол едва не сорвался на крик, но, выдержав паузу, произнес. «Теперь за дело». Никто не двинулся с места, и дьявол довольно ухмыльнулся. «Да, я еще не все сказал. Вы не забыли?» а. Калипсис По завершении операции на Земле должны остаться только жители ада. Только те, кто заслужил эту жизнь. От тараканов я устал. Человечество должно исчезнуть не до конца. Отдельных особей мы будем выращивать для различных нужд. Или в декоративных целях. «Пожалуй, мы сохраним все самые полные ДНК потомков Атлантов и будем клонировать их по нужде. Используя человеческий материал, мы выведем то, что будет вечным и будет служить хаосу. То, что пожрет жизнь Вселенной и оставит ящик Пандоры вечно открытым. Этот вирус не зараза. Это хищник. Нет ничего кровожаднее его на этой планете». «Нет ничего устойчивее его, он переживет всех нас. Он перекроит человеческий геном так, что этот вид бывших атлантов исчезнет. На его костях зародится что-то иное, а от прежнего не останется и праха. Мы доберемся до божественной монады и сожрем ее, а затем...» Дьявол развел руками. «А затем мы ворвемся в их царство Божие». И восторжествует анархия. Все услышали. Собрание закончено. Никто так и не проронил ни слова. Дьявол снова окинул всех взором и удалился.